Война. Начало войны. Войны ждали с минуты на минуту. А когда она началась на самом деле, она разразилась, как гром среди ясного неба. Я не могу описать первые дни войны отчетливо и систематично. Да в этом и нет никакой необходимости. Общеизвестно, что это была неслыханная паника и хаос. Это была паника не от животного страха, но паника от хаоса и бессмысленности происходившего. Вдруг обнаружилось, что вся система организации больших масс людей, казавшаяся строгой и послушной, является на самом деле фиктивной и не поддающейся управлению. Это была паника самого худшего сорта. Паника развала системы, казавшейся надежной. Впавших в панику от страха людей можно было остановить. А тут люди, не знавшие страха, оказались в состоянии полной растерянности. Люди вдруг потеряли какую-то социальную ориентацию в огромной хаотичной массе людей и событий. Ощущение было такое, будто какой-то страшный ураган обрушился на землю, поломал и перепутал все, лишил людей пространственно-временных координат. Куда-то вдруг исчезла вся гигантская командная машина, и командовать людьми стало некому. В этом паническом хаосе мы были предоставлены самим себе. Отдельные эпизоды этих дней описаны в моих книгах, и я не буду здесь повторяться. Ограничусь краткими замечаниями. Наше бегство перешло в отступление с боями. Приходилось как-то обороняться. Ожидалась атака немецких автоматчиков. Наши сильно поредевшие подразделения – Было неспособно долго обороняться. Было приказано отступать, оставив прикрытие. Несколько человек вызвались добровольцами, я в их числе. Мы, оставшиеся прикрывать отступление части, приготовили сражаться до последнего патрона и достойно умереть. Это не слова, а вполне искреннее решение. Я заметил, что активная готовность умереть снижает страх смерти и даже совсем заглушает его. Мне не было страшно умереть в бою. Страшно было умереть, будучи совершенно беззащитным и не имея возможности наносить удар врагу. Это мое состояние идти навстречу смерти было лишь продолжением и развитием моего детского стремления преодолевать страх, идя навстречу источнику страха. Скоро показались немцы. Мы начали стрелять, и они открыли стрельбу. Мне не раз приходилось читать описание психологического состояния людей в первых боях. Может быть, в этих описаниях была доля истины. Но со мной, так же, как и с моими товарищами, ничего подобного не было. Мы начали стрелять так, как будто были старыми солдатами, привыкшими убивать. И дело было не только в том, что враги были на расстоянии. Мы не видели их лиц и не знали, в кого именно мы попадали. Потом мне пришлось участвовать в уничтожении группы немецких автоматчиков, оторвавшихся от своей части. Два немца залегли около будки высокого напряжения. Я и еще один солдат встали во весь рост и пошли на них с винтовками. Они не стреляли. Может быть, растерялись от неожиданности. Мы прикололи их штыками». Произошло это так быстро, что мы просто не имели времени испытать все те психологические переживания, которые так подробно и вроде бы сознанием дела описывали писатели. В этой операции я был ранен в плечо. Ранение оказалось неопасным, но плечо распухло. Я долго не мог двигать рукой. Ни о каком госпитале и думать было нечего. Некому было даже перевязать плечо. Я был горд тем, что был по-настоящему ранен и был рад, что уцелел. Еще до войны я прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе в авиации. Тогда говорили, что по личному приказу Сталина всех молодых людей годных по здоровью и имеющих среднее образование, послать из частей в авиационные школы. Я служить в авиации не хотел и не воспринял решение комиссии всерьез. А с началом войны я вообще забыл об этом. И вот в самый, казалось бы, критический момент начала войны меня вызвали в штаб полка. выдали мне на руки мои документы, посадили на грузовую машину, где уже сидело несколько таких же счастливчиков и куда-то повезли. Оказалось, нас направляли в авиационную школу. Явление это заслуживает внимания. В такой критический момент высшее командование думало о том, чтобы начать готовить летчиков для еще... не созданной новой авиации, соответствующей требованиям времени. Значит, еще тогда думали о том, что война будет длиться долго. Должен заметить, что даже в самые трудные периоды войны ни у меня, ни у тех, кто окружал меня, не было сомнения в будущей победе. воспитание, какое мы получили в школе тридцатых годов, давало знать о себе, несмотря ни на что. Мудрость командования, однако, прекрасно уживалась с великой глупостью. Вместо того, чтобы направить нас в тыл, нас направили на тот же фронт, только на несколько сот километров севернее. Когда мы прибыли, со множеством нелепых приключений по Доршу. Немцы уже были там. Авиационную школу уже эвакуировали. Наша армия готовилась к обороне города. Нас включили в особый батальон, составленный из такого же сброда, как мы. Документы у нас отобрали, и они затерялись где-то. Батальону было приказано занять район, в котором, по данным разведки, предполагалась высадка немецкого десанта. После выполнения задания остатки батальона двинулись обратно в расположение главных сил дивизии. По дороге нас задержали части НКВД, обезоружили нас и хотели тут же расстрелять как переодетых диверсантов или как дезертиров. Мы были одеты в форму тех родов войск, где служили, и выглядели действительно как сброд отбившихся от частей дезертиров. Не знаю, почему они не выполнили это решение. После сдачи Орши мы отступали в направлении к Москве. Я тогда установил для себя, что война — это на 5% сражения и на 95% всякого рода передвижения и работы. а из пяти процентов сражений противника в лицо видит лишь ничтожная часть воюющих. Большинство солдат погибали, ни разу не увидев врага, а многие даже не сделав ни одного выстрела. Пустяки почему-то часто лучше запоминаются, чем серьезные явления. Я не могу сейчас Достаточно точно описать ни один бой, в котором мне пришлось участвовать. Зато до мелочей помню многие нелепые и смешные случаи. Например, помню, как в расположении нашей части въехали два грузовика с деньгами, эвакуировали какой-то банк, попросили принять эти деньги, так как они с таким грузом вряд ли смогут пробиться из угрожающего окружения. Какой-то интендант в чине капитана, я сейчас вижу его отчетливо, написал на клочке бумаги расписку, что он принял столько-то мешков денег. У интенданта было такое выражение лица, что никаких сомнений относительно его Намерений быть не могло. Мы сказали нашему взводному командиру об этом. Он лишь усмехнулся. Мол, если этому идиоту жить надоело, пусть бежит с этими деньгами. Только куда? Нам почему-то было смешно. Я тогда выдвинул новую трактовку полного коммунизма. При нем деньги будут выдавать по потребности. Только купить на них будет нечего. Ребята смеялись над шуткой. Про возможность доноса все как-то позабыли. Другой смешной случай произошел с необычайно толстым полковником, решившим сыграть роль полководца. Он вылез на бруствер окопа, чтобы осмотреть позиции немцев, которых на самом деле поблизости не было. но просвистел шальной снаряд, и полковнику срезало голову. Он, однако, продолжал стоять без головы, широко расставив ноги. Мы хохотали до колика в животе. Смотреть такое зрелище прибегали люди из соседних полков. Однажды я решил нарушить свои правила осторожности и написал письмо матери. В письме я написал такие слова «Противник в панике бежит за нами». Наши письма просматривали особые лица из военной цензуры. Письма просматривали на выбор. Мое письмо случайно оказалось таким. Меня вызвал политрук и потребовал объяснить смысл моей фразы. Я сказал, что противник действительно в панике, но что мы все-таки отступаем из стратегических соображений. Он сказал, что так и нужно написать без выкрутасов. В стратегических целях мы организованно отходим на заранее подготовленные позиции, нанося противнику удары и обращая его в паническое бегство. И упрекнул меня в том, что, хотя я студент, описать грамотно не умею. Письмо я переписывать не стал. Второй раз его не присмотрели. И оно дошло. Мать долго его хранила. Конечно, война не была развлечением. Были все те ужасы, о которых писали бесчисленные авторы, и которые показывались в бесчисленных фильмах. Я их видел и переживал так же, как и другие. Кое-что досталось и мне самому. Я не могу добавить к тому, что уже сказано на эту тему, ничего нового. Кроме того, мое сознание всегда было ориентировано так, что все очевидные ужасы, проходили мимо меня стороной. Я видел в происходящем то, на что не обращали внимания другие, а именно нелепость, уродливость и вместе с тем чудовищную заурядность происходившего. В командных верхах, надо полагать, кто-то все-таки думал о создании авиации. способной конкурировать с немецкой и, в конце концов, завоевать господство в воздухе. Нас, уцелевших кандидатов в будущие летчики, нашли и направили в Москву, а оттуда в авиационную школу под Горьким.